Глава семнадцатая. Погода бесновалась. Мелкий колючий снег, разгоняемый л е д я н ы м п р о н и з ы в а ю щ и м в е т р о м до предельной скорости, неприятно впивался в незащищенную кожу лица и шеи. Пока дошла до машины, продрогла до нитки, но трясло меня сейчас не поэтому. В машине было тепло, работал двигатель, обогрев салона был включен на полную мощность. Вова пришел быстро, не прошло и пяти минут. Молчаливо опустился на водительское сиденье, даже не посмотрев в мою сторону, от чего меня затрясло еще сильнее. Буря миновала. На нашу с Марком выходку он отреагировал достойно и, к счастью, никого не убил. Но какие последствия вызовет этот поступок? Какие действия теперь он собирается предпринять? Он молча вывел машину на дорогу и вдавил педаль газа, разрезая капотом непогоду. Было сложно прочесть что-то по его непроницаемому лицу. Разве что плотно с ж а т а я челюсти, сосредоточенный взгляд, у с т р е м л е н н ы й в лобовое стекло говорили о том, что он не испытывал в эту минуту ничего хорошего. Только сейчас я заметила, как осунулось его лицо, подбородок и скулы покрыла жесткая щетина, под глазами залегли темные круги. Да о д у р и захотелось его обнять, просто обнять, прижаться крепко к его широкой груди, вдохнуть родной любимый запах и сидеть так долго-долго. Никуда не отпуская, осторожно накрыла ладонью его руку, покоющуюся на рычаге коробки передач. Почувствовала, как она напряглась под моими пальцами, но не оттолкнула. И, одушевленная этим, слегка погладила грубую кожу. Хотелось что-то сказать, но подобрать нужные слова сейчас оказалось совершенно невозможным. К счастью, мне не пришлось. Он вдруг заговорил первым: "Рая, пожалуйста, больше никогда так не делай". Устало произнес он. Не поворачивая головы в мою сторону, а ты больше никогда не отталкивай меня, тихо отозвалась я. Он бросил на меня короткий взгляд, в котором читалась холодная решимость. Как-то не понимаешь, что я сделала это для твоего же блага, сухо спросил он, продолжая сосредоточенно вести машину. Я едва не застонала в голос. Похоже, он так ничего и не понял. С чего ты взял, что без тебя мне будет лучше? Эмоционально поинтересовалась я. Ты хоть знаешь, в каком кошмаре я прожила эти четыре дня? Да я не жила, я существовала. Мне и жить не хотелось вовсе. Это пройдет со временем, упрямо заявил он. Да не хочу я ждать никакого времени, в отчаянии воскликнула я. Я жить хочу. Сейчас, сегодня, с тобой. Он снова посмотрел на меня, и на этот раз его взгляд смягчился. Его рука, которую я до сих пор накрывала своей, Повернулась и крепко сжала мою ладонь, посылая по всему телу волну трепетных мурашек. Маленькая ты ведь понимаешь, что порой я не контролирую себя? Почти ласково спросил он, потянув на себя мою руку и прикоснувшись к ней губами. Я не хочу однажды сделать тебе очень больно, не хочу сломать тебя. Тогда не делай этого, не делай больно, не ломай! Эмоционально воскликнула я, глядя на него с отчаянной надеждой. Ты сильный, очень сильный, и я знаю, что даже в самый сложный момент ты сможешь взять себя в руки. Ты уже не раз доказал а это. Ты остановился, когда хотел избить Марка, и ты не тронул меня в ту ночь, хоть и очень хотел наказать. И я знаю, что ты сможешь сделать это снова. Ты не причинишь мне зла. Он молчал и хмуро вглядывался в лобовое стекло, где из-за метели было мало что видно. Мы уже выехали на трассу. И от возросшей скорости дворники едва справлялись, очищая лобовое стекло от снега, что засыпал его нескончаемым потоком мелкой тяжелой крупицы. Ты не понимаешь, о чем говоришь, Рая. Упрямо повторил он, вновь нацепив на лицо холодную непроницаемую маску. Грудь сковала отчаянной тяжестью. Похоже, он и правда не собирался менять своего решения. Да, я не понимаю. Сдавленно произнесла я. И никогда не пойму, почему ты так легко отказываешься от меня, даже не пытаясь попробовать что-то сделать. Я всего лишь хочу защитить тебя. Кажется, он был не преклонен в своем решении. И от внезапного осознания, что мне его не переубедить, я окончательно погрузилась в отчаяние. Он не хочет, не хочет даже попытаться, не оставляет нам ни единого шанса. Знаешь, ты ведешь себя как трус. В сердцах воскликнула я, вспомнив слова Марка. Только трусы предпочитают ничего не делать из страха, что не получится, сказала и тут же притихла. Никогда еще я не позволяла себе говорить с ним так дерзко и грубо. И теперь, наверняка, он придет в бешенство. Но вопреки моим ожиданиям он не разозлился, только грустно усмехнулся и совершенно спокойно ответил: Я не трус Рая и никогда ничего не боялся. Но себя иногда боюсь, своих мыслей боюсь. Я не сразу нашлась, что ответить. Молчала, невольно вспоминая, как однажды и сама испытывала нечто подобное. Когда я училась еще в начальной школе, к нам в класс перешла новенькая девочка из очень состоятельной семьи. Нас посадили за одну парту, чтобы я помогла ей освоиться и быстро войти в курс программы, не отстав по оценкам. И мы как-то сразу с ней крепко подружились. иногда она даже стала приглашать меня к себе в гости после школы, а дом у нее был просто шикарным. в нем было много интересных вещей, удивительных игрушек, которых я никогда в жизни раньше не видела. но больше всего меня поражало, что ее родители всегда оставляли деньги на самом видном месте, прямо на шкафчике у входа красовалась россыпь монет самого разного достоинства, и несколько крупных купюр неизменно были подоткнуты под вазочку. Надо сказать, что мы с мамой тогда жили очень скромно, и она редко, когда могла позволить купить мне даже обычное пирожное. А уж что такое карманные деньги я и вовсе не знала. Брать чужое ни в коем случае нельзя, это очень плохо. Мама всегда мне так говорила. Но каждый раз, приходя в гости к своей новой подружке и наблюдая горсть никому не нужных, как мне тогда казалось, монет на шкафчике у входа, мне до жути хотелось стянуть себе. Хотя бы парочку, казалось, что никто этого и не заметит, а я смогу купить себе мороженое или новую гелевую ручку. Ведь у всех одноклассников было как минимум по три цвета, а то и по целому набору, а у меня всего лишь одна оранжевая. И каждый раз я не решалась, понимая, что это плохо. Ведь я не была воровкой и не хотела ею становиться. Вот только мысли о воровстве не позволяли мне спокойно жить. Я даже хотела перестать дружить с этой девочкой от греха подальше, но мне было жаль расставаться с ней, ведь она была очень хорошей, и нам всегда было весело вместе. Однажды я не выдержала и рассказала обо всем этом своей маме, и она смогла подобрать такие слова, которые раз и навсегда успокоили мои переживания. Нет, мысли взять чужое не оставили меня в ту же минуту. Но теперь я точно знала, что никогда не пойду на такой шаг. А со временем как-то само собой и думать об этом перестала. Моя мама однажды сказала мне, что мысли они словно птицы, ты не можешь запретить им пролетать над твоей головой, но в твоих силах не позволить свить в ней гнездо. Похоже, мои слова заставили его задуматься. Он молчал целую минуту, после чего повернул голову и посмотрел на меня как-то по-новому. Будто даже с некоторым уважением. Твоя мама очень мудрая женщина. Выходит, он согласился с этим мнением и, возможно, пересмотрит свою категоричную точку зрения. И я уже собралась спросить об этом вслух, когда он вернул свой взгляд на дорогу, но его лицо вдруг ощутимо напряглось, заставляя меня обратить свое внимание туда же. И к своему ужасу я увидела, как нам навстречу летит огромная неуправляемая машина. Кузов которой ушел в занос, приграждая собой всю дорогу. Я даже не успела осознать происходящее или испугаться, лишь в голове молнией пронеслась мысль, что столкновение нам не избежать. Вова в отличие от меня среагировал мгновенно, до отказа выкрутил руль, дернул на себя рычаг ручного тормоза, разворачивая нашу машину на 180 градусов, одновременно с этим крикнув мне: "Рая ремень". Я не сразу сообразила, что это значит. Но увидев, что сам он пристегнут, до меня наконец дошло. Я забыла про ремень безопасности, когда села в машину. Потянулась к устройству, но руки словно налились свинцом, тяжелые, непослушные, и никак не удавалось даже вытянуть его из гнезда наружу. Безуспешно дергала за металлический язычок, с каждым мгновением все больше поддаваясь панике. И тут Вова пришел на помощь, перегнулся через меня, молниеносным движением в ы т я н у в ремень. И ловко пристегнув меня им должным образом, я хотела поблагодарить, но не успела даже повернуть головы, как почувствовала мощнейший удар в лицо и грудь. Как ни странно, но больно не было, не было страшно, только вдруг стало как-то слишком темно вокруг и тихо. Как тихо, словно я погрузилась в какой-то беззвучный вакуум. Лишь тихий звон в ушах, будто через толстый слой ваты. Напоминала о существовании внешнего мира и голос, чей-то голос тихий, едва различимый, но такой родной. Рая, ты как? Рая, ты жива, девочка моя? Так безумно хотелось отозваться, ответить ему, что я жива, что со мной все в порядке, но почему-то я не смогла вымолвить ни слова. Дыши, девочка моя, только дыши. Я люблю тебя, слышишь, люблю. Безумно люблю, больше жизни люблю. Мы будем вместе, у нас все будет хорошо, обещаю тебе. Только дыши, прошу, только не умирай.